Глава двадцать восьмая. «Хоть бы познакомил», — говорит Билл, как только я занимаю пассажирское кресло. «Не сегодня». «Ссоры и скандалы?» — усмехается он, сам не понимая, как близок к реальности. «Не без этого». Приятное утреннее настроение осталось в зале. Изначально его испортил тот, кому хотелось разукрасить лицо до неузнаваемости, после чего несколько ссор с «Утро задалось только на тренировке, ведь моя девушка и не думала говорить со мной, а когда заговорила, все переросло в новую ссору, как снежный ком. Даже уходя, она не издала и звука, хотя я до последнего ждал. Меня нет несколько минут, но ни звонка, ни сообщения, ничего. Черт бы побрал ее упрямство, но именно оно привлекло». «Может, хотя бы покажешь ее? Я видел только тупые фотки прессы». Молча достаю телефон и нахожу последнюю совместную фотографию, где мы улыбаемся камере на пляже Форт Лодердейла, провожая солнце. Это еще раз заставляет меня вернуться в памятные минуты, где между нами гармония и любовь. «Вау!» — улыбается Билл. «Неплохо!» «Прибереги член в штанах!» «Да ладно, еще есть?» «Впервые за этот ничтожный день искренне улыбаюсь!» «Есть, но ты обломишься!» «Когда-то ты был не против поделиться». «Лиззи, не они». Напрягаюсь и отрезаю я. «Это моя девушка», а не перепих на ночь. «Ты влип по-крупному, Картер», — смеется он, шутливо пихая меня в плечо. «Я больше не разделяю мнение Била насчет отношений. В школьные годы я не стремился связать себя кольцом верности, поэтому легко менял одну девушку на другую. Да и кому это нужно?» Конечно, за исключением моего братца, который запал на Алекс и уже со школьной парты пускают слюни на свою девушку. С одной стороны, я его понимаю: Алекс не серая мышка и не забитая замухрышка. Эта девушка похожа на Лизи. Ей палец в рот не клади, она откромсает руку до локтя. Я думал, что встречу кого-то на последнем курсе, а то и позже, но жизнь распорядилась иначе: На втором курсе, откуда ни возьмись, на голову свалилась Лизи в пижаме с фламинго. С того момента я забыл, что свобода – это бесконечный рай для парня». Билл останавливается на заполненной машин парковке и довольно улыбается. Он явно был тут. Я посещал Чикаго с родителями, но это было давно. Тогда мне не стукнуло еще и десяти. Да и в подобное заведение родители меня не таскали. С тех пор многое изменилось. Как только стукнуло пятнадцать, я, Крис и Билл перемещались с одного бара в другой. Отличие лишь в городе. Ведь мы все с Бостона, хотя я родился в Вашингтоне. Отец пережевывал подростковые загоны и терпел пьяные выходки, из-за которых наша тройка частенько попадала в полицию. Но его связи и деньги решали все проблемы. Это слишком легко. Я уже забыл, когда последний раз держал в руке алкоголь. После того, как стало известно о загулах отца, я бросил это дело. Да и тренировки не позволяли выпивать». Мне удалось сдаться лишь единожды, я позволил себе столько, сколько мог. После этого люк истязал меня в зале так сильно, что я раз и навсегда отрекся от всего спиртного, заменяя его большой порцией секса. Кроме того, ничего хорошего после пьянки не выходило, наоборот, было только хуже. Я приходил в себя далеко за пределами собственной спальни. После напился дважды в университете, и все пьянки выпали на долю Лизи, ведь были из-за нее. Как только ступаю на порог бара, вскидываю брови и распахиваю глаза. Черная форма, открывающая чуть ли не все тело на каждой присутствующей официантке. Я не уверен, что мы зашли в бар, а не в стрип-клуб. Зачем вообще что-то надевать, если можно ходить голый? Клочок данной ткани все равно ничего не скрывает. Если бы лизи устроилась в подобное заведение, скорее всего я бы просто придушил ее голыми руками. Занимаю стол и оглядываю минималистичный дизайн заведения. Повсюду кирпич и неон. Добрый вечер. Примкнувшая к нашему столику официантка широко улыбается, имея дешевый вид стриптизерши из подпольного клуба. Что желаете? Глаза Билла скользят по ее телу, а губы растягиваются в игривой улыбке. Скорее всего, сегодня у нее будет веселое времяпровождение в каком-нибудь туалете или закоулке потому что кольцо на пальце приятеля смыло далеко в глубины кармана джинс. «Твой номер и стакан пива». Девушка обольстительно улыбается ему, после чего переводит взгляд на меня. Махита без алкоголя», — говорю я без дальнейшего продолжения и просьб. «Ты прикалываешься?» — фыркает Билл. «Мы не виделись два года, а ты собрался пить гребаная мохито?» «Ладно, выдыхаю, потому что день был дерьмове некуда». «Ничего не случится из-за одного раза». «Стакан пива». Девушка кивает и вышагивает к бару, виляя задницей, и тем самым привлекая внимание всех парней, что занимают соседние столики. Пока цель била на сегодняшнее приключение скрывалась с горизонта, я смотрел перед собой. Он совсем не изменился, чего не скажешь обо мне. С этого года меня будто подменили. Того Джарода, который всегда был не прочь поразвлекаться в туалете бара, уже нет». Есть тот, кто постоянно думает об одной, даже такой несносной. Серые глаза Билла обращаются ко мне с азартным блеском, и я знаю, что он хочет предложить. Ты в доле? Как будто читая мои мысли, спрашивает он. Нет. Ты реально зануда, Картер, выдыхает Билл, падая на спинку диванчика. Закатываю глаза, но улыбаюсь. Вряд ли могу назвать себя скучным или занудой. У меня есть та, с кем можно развлекаться сколько душе угодно и самое приятное как угодно. Никто не затмит Лизи. Дело не в опыте и раскованности, а в том, что я первый, абсолютно везде первый. Это как мания чувства превосходства. Я могу научить ее всему, как только захочу. Но порой Лизи сама может дать такой огонек, что у меня срывает крышу. С ее неопытностью и смущением я могу бороться и мне удается. Плюс это приятный бонус – видеть ее красные щеки и пользоваться тем, что на данный счет можно пошутить. «Каким образом тебя затащили под венец?» – интересуюсь я, меняя тему. «Отцу нужна доля в компании». Ничего удивительного, ведь в семье Била это практически норма. Его мать вышла замуж за отца по той же причине. Он не особо любит вдаваться в подробности личной жизни, и я тоже. Конечно, косвенно знаю, что в доме нет семьи, там лишь своя выгода со столом переговоров. Все решается с делового подхода, а не родственного и близкого. Я полностью виню его родителей за то, что именно с их подачи у него выстроилась подобная позиция в плане отношений. Возможно, не зная другой жизни, я был бы таким же. То есть, что тебя, что твою жену устраивает подобное? Меня – да. Я не чувствую себя кому-то чем-то обязанным. А ее… Билл медлит, он сводит брови и стучит указательным пальцем по столу. «Короче говоря, там ангел, который ждет меня дома с ужином, пока я тут сам, понимаешь?» «Как она на это согласилась?» «Так же, как и я. Нас поставили перед фактом. Теперь я прилежный семьянин. Все дела». «Она в курсе?» «Нет». Скидываю бровь в то время, как Билл смотрит в сторону. «Работаешь на несколько фронтов?» «Типа того» усмехается он. Дома прилежный муженек, тут горячий холостяк. Не позволяю себе фыркнуть, хотя не скрываю, что хочется. Ваше пиво, мурлыкает та же официантка, расставляя кружки по столу. Она вновь сладко улыбается и удаляется к парням, что зовут ее, а лучше сказать свистят. Перевожу взгляд на стакан и обнаруживаю клочок бумажки, на котором номер телефона. Немного ошиблась с адресатом, Протягиваю листочек Биллу, но он ухмыляется, вскинув руку и показав второй обрывок. «Не ошиблась. Может, это судьба?» «Вряд ли». «Сминаю то, что достался мне, и отбрасываю в сторону». «Каблук!» — смеется приятель. «Плевать, я не променяю ее». «Никто не предлагает менять. Откуда она узнает?» «Заканчивай!» — довольно резко отрезаю я. «Мне неинтересно». Билл строит скучающую гримасу и поднимает стакан. «За встречу!» — говорит он. «За пару прошедших часов мне удается нехило опьянеть, выпив всего два стакана, в то время как Бил выпил три. Это и есть беда всех, кто редко выпивает. Стоит понюхать крышку, чтобы поймать звездочки. Сегодня мой звездный час. Разговор обо всем и ни о чем одновременно, так можно назвать нашу встречу». Ни я, ни Бил, не торопимся делиться личным, оставляя это при себе. Невозможно сказать, что раньше было иначе, так было всегда. Наше общение поверхностно, как в школе, так и сейчас. У меня никогда не было того, что нужно скрывать, за исключением сегодня и последнего года. Отныне я берегу и держу в себе то, что связано с отношениями. Что бы ни происходило, и как бы мы ни ругались, это остается между нами». Я не нуждаюсь в советах и оценке со стороны. У меня есть свое мнение, так же, как и у Лизи. Мы говорим его друг другу, а не третьему лицу. Это то, что я больше всего ценю в наших отношениях. Это слишком важно для меня». В баре заметно опустело. Лишь два столика, не считая нашего, остаются занятыми. «Привет, мальчики!» Звучит рядом женский миловидный голос, привлекая внимание. Официантка, которую Билл взял на заметку, сменила рабочую форму на повседневную, и вряд ли я могу утверждать, что что-то изменилось. Коротенькие джинсовые шорты, футболка с открытым вырезом там, где он необходим для привлечения внимания мужского пола. Рыжие волосы распущены и не спадают на плечи. Зеленые глаза смотрят на нас заинтересованностью, а губы растянулись в наигранной смущенной улыбке. Без красной помады она смотрится намного моложе. На вид ей примерно 20, Буквально коробочка с подарком, но подарок не является сюрпризом. «Присоединишься?» Нарочито улыбается Билл. Девушка согласно кивает и уже хочет занять место рядом со мной. Но я пресекаю ее рвение. В школе у Билла была непонятная для меня мечта – переспать с Рыжей. Но каждый раз ему ничего не перепадало. Либо он накидывался так, что отключался, либо его что-то не устраивало. Пару раз у него была хорошая возможность, но он по тупым причинам их упускал. «Прыгай ко мне!» — улыбается Билл, отодвигаясь в сторону, чтобы освободить ей место рядом. Даже улавливаю его благодарный кивок. «И как зовут такую малышку?» Не сказал бы, что расстроил ее отказом, она легко находит утешение в моем собеседнике. «Рис?» «Билл», — представляется приятель, после чего указывает на меня. «Джаред». Не против, если к нам присоединится подруга. Довольную улыбку Билл не готов скрывать и не пытается. Он подмигивает мне в знак того, что у кого-то намечается треничок. Только за. Тут же у нашего столика появляется миниатюрная брюнетка, в не менее открытом наряде, что и первое. Сказать, что Билл просто улыбается, это ничего не сказать. Еще немного, и у него порвется рот. Это судьба. Проговаривает он губами, на что еще раз отрицательно кручу головой. «Места на одном диване для троих маловато, поэтому мне все же приходится сдвигаться, чтобы бонус к перепиху Била сел за стол». По носу моментально ударяет убийственный аромат женских духов, словно на девушку было вылито не меньше одного ведра. Вполне возможно, что она гуляла вокруг фабрики производителя не меньше недели. Ее не приходится спрашивать, она представляется сама. Сара. Билл, повторяет товарищ, следом кивком указывает на меня. Джаред. Я тебя видела. Тут же оживает она, любопытно бегая по мне янтарными глазами. Это чудо, что он тут, улыбается Билл, на что я закатываю глаза. Что пьете? Виски, сообщает его первая спутница. Билл начинает план наступления со стандартных вопросов. Чем занимаетесь, где живете, сколько лет и чем интересуетесь? Я не стараюсь делать вид, что заинтересован и не тороплюсь участвовать в разговоре. Схема выстроена на идиота – смешить и делать легкие намеки, которые в 99% случаях срабатывают. Моим исключением стала Лизи, которая разрушила весь четко отработанный план. Она прокатила меня на отвали сразу, как только я хотел начать, и тем самым бросив вызов. Конечно, Алекс не была в стороне, очертив ее красной линией, за которую заходить запрещалось, но ее табу полетела в пух и прах. По-хорошему лучше допить стакан и попрощаться с компанией, в которой нахожусь. Я и так оставил Лизи на достаточно продолжительное время одну. Если этот ублюдок решит вернуться еще раз, то под воздействием алкоголя я не могу за себя отвечать. Мне пора, сообщаю я, чем привлекаю к себе три пары глаз. Женская рука ложится на плечо, как только начинаю подниматься. «Останься!» — улыбается брюнетка. Сбрасываю ее ладонь и инстинктивно морщусь. «Извини, не в этот раз!» «Да ладно тебе, Джаред, мы настолько плохая компания!» «Нет!» — через силу цежу я. «Тогда не вижу причины уходить!» С той же приторной улыбкой парирует девушка. «Не знаю, что заставляет передумать, но я падаю обратно и откидываюсь на спинку дивана. Эти минуты могут стоить очень многого.